Глава 33. Никто из моих знакомых аристократов, тех, с кем я успела пообщаться в провинции, в столице не бывал, но любил частенько рассказывать с восхищением и придыханием, как там невероятно красиво. И какие богатые люди там живут. Что не дом, настоящий дворец, а внутри обстановка вся из золота и серебра. Как же, столица империи. Здесь просто не может быть иначе. Я, избалованная многочисленными радостями земных мегаполисов, откровенно не видела, чем можно восхищаться здесь и сейчас. Да, дома в два-три этажа, что для провинции редкость. Там в городах трехэтажек даже у мэров не бывает. Дорого, да и не по чину. Да, есть относительно широкие тротуары, в отличие от провинциальных городков, где всадники и пешеходы смешивались в одну кучу, когда шли по мощенной камнем улице. Да, фонарные стал бы изящней, чем в мелком городке в глубинке, а магические шары на них мощнее и ярче. Но и только, в остальном ничего уникального я не заметила. Обычный средневековый город Земли, такой, как изображали их в энциклопедиях и на старинных картинах. Не нравится? Негромко, чтобы не привлекать к нам внимание редких пешеходов, спросил Арчибальд. Он стоял рядом и внимательно следил за выражением моего лица. Ему, видимо, было важно услышать от меня одобрение, если не говорить о восторге. Увы, с этим я точно не могла ему помочь. Нечем тут было восторгаться. Город как город. Обычный город. Я подавила желание пожать плечами. Этот жест мгновенно выдал бы мое низкое происхождение и не особо хорошие манеры. Высокородные аристократы на людях так точно не делают. Не по статусу. Я в свое время часто в таких отдыхала, когда на воды ездила. «Это когда вы играли в азартные игры с мужчинами?» Ядовито уточнил Арчибальд. В его глазах начали разгораться алые искры. «Ревнует?» Почему-то с удовлетворением подумала я. «Надо же, и ревнует, и помнит!» «Я уже забыла, а он помнит!» После очередного неудачного романа с одним из довольно состоятельных граждан моей прежней родины я сбежала в отпуск в небольшой и довольно тихий городок с санаториями гостиницами, уймы и приезжих, и подпольными казино. Летом там было оживленно. И потому я туда не всовалась. Поздней осенью сезон заканчивался, и городок снова замирал. До начала лета. Вот в это время я там обычно и отдыхала. Не сказать, чтобы я так уж сильно ушла в отрыв в указанный Арчибальдом срок. Все же деньгам счет я прекрасно знала. Но несколько раз и за покерный стол садилась, и в рулетку играла. Было дело, да? Мне показалось, что скрежет зубов расслышали все жители столицы. Настолько он был громким и сильным. «Пеньки же вместо зубов останутся», — так и хотелось сказать мне. Так сказать, добить лежачего, ну и заодно получить моральное удовлетворение. Но я вовремя вспомнила о своих будущих тратах, которые якобы мне оплатят, и благоразумно промолчала. Не стоило доводить Арчибальда до белого коленя здесь и сейчас. У меня еще будет куча времени для этого, но позже. Гораздо позже. Поэтому теперь я только мило улыбалась и затрепетала ресничками, вспомнив об образе провинциальной дурочки, в которой надо было вживаться. Не подействовало. Арчибальд продолжал смотреть на меня, как на самую великую грешницу обоих миров. Похоже, ревность там была нешуточная. «Так, а лавки-то где?» Я демонстративно оглянулась по сторонам в поисках нужных мне магазинов. Или все уже, поход за покупками отменяется? «Стерва!» — прочитала я в глазах Арчибальда и мысленно с ним согласилась. «Ну, стерва! И что? Где мои покупки?» Но в лавке мы все же пошли, и первой оказалась та, где торговали фарфором и посудой. «Мебель здесь делают на заказ. Не торгуют ею». Сообщил все еще злившийся на меня и мою откровенность Арчибальд. — Поэтому все, что вы можете купить, — это какой-нибудь пуфик в лавке, где торгуют посудой. Иногда там появляется нечто подобное. — Да, жаль, очень жаль, конечно, а я уже губу раскатала. Ладно, воспользуюсь тем, что есть. Три милых продавщицы, явно какие-нибудь внебрачные дочери купцов или мелких аристократов, едва увидев Арчибальда, чуть не потекли слюной как же представительный, красивый, наверняка еще и богатый. А они все сплошь бедные и незамужние. Нехорошо это. Несправедливо. Надо мужчину окрутить и под с ним пойти. Дурынды. Моей невесте нужна посуда. Мгновенно охладил он их пыл, причем даже не смотрел в их сторону. Уставился на товар так, будто это он тут все выбирал. И слова цедил сквозь зубы. «Ну да, нельзя на мне злость сорвать, так хоть на продавщицах отыграется. Надо ж хоть где-то пар спустить». «Обслужите по высшему классу, получите серебряную монету». Мотивация сработала правильно. На этот раз теми же взглядами смотрели на меня. «Дайте мне хоть оглядеться», — попросила я почти искренне. «Я сама еще не знаю, что именно ищу. Надо бы прикупить хоть что-то. А что?» «И правда». Среди нескольких высоких и широких стеллажей с посудой и фарфоровыми статуэтками я слегка растерялась. Следовало действительно немного подумать и просто походить, и посмотреть ассортимент. Надо же понять, что тут есть и что именно может мне пригодиться. — О! — оживилась одна из продавщиц, длинноногая красавица-шатенка с голубыми глазами, одетая в длинное синее платье с небольшим разрезом и нешироким пояском на талии. Возможно, Найре понравится вот этот довольно миленький сервиз. Он совершенно точно подойдет для чаепития на десять персон. А уж какие к нему прилагаются чудные серебряные ложки, уверена, вам понравится. Взгляните сюда, пожалуйста, Найра. — У нас есть превосходные заварочные чайники, способные хранить тепло до нескольких часов. Подхватила вторая миленькая блондинка с зелеными глазами. На ней было красное платье с довольно откровенным вырезом. «Вот, пожалуйста, вы только полюбуйтесь на их узоры. Ну, прелесть же!» «А уж какие тарелки недавно подвезли!» Вмешалась третья рыженькая красотка в зеленом платье, длинном и полностью закрытом, без малейшего намека на вырез. «И для повседневного пользования, и для общения с гостями. Еду на них не стыдно даже перед герцогом поставить». Меня профессионально взяли в оборот. Сразу заметно было, что девушкам нужно продать как можно больше товара. И я очень вовремя попалась им под руку. Так что довольно скоро я оказалась счастливой обладательницей двух сервизов, набора посуды для повседневного питания, двух пуфиков, нескольких статуэток, десятка свечей в подсвечниках, набора декоративных салфеток безыменных вензелей и кучи самых разнообразных столовых приборов. Арчибальд, не дрогнув, заплатил нужную сумму, вручил серебряную монету в качестве чаевых, и прямо из лавки открыл портал в моем поместье. Счастливые продавщицы сами все и перенесли, и сгрузили в холле. Затем портал закрылся, а мы с Арчибальдом отправились в другую лавку.